Глава 106 Энрике Родригес пытался разобраться в том, чему только что стал свидетелем. Он лежал у себя в палатке, в гамаке под противомоскитной сеткой, проклиная чертову жару, джунгли и все это здание, как вдруг, оторвавшись от комикса, взглянул в сторону взлетно-посадочной полосы. Четвертый самолет, наконец, Должен был подняться в воздух, после чего можно будет заняться подготовкой взлетом посадочной полосы к возвращению хищников. Пару минут назад из вагончика выбежал Далтон, дежурный офицер, крича и размахивая руками, как сумасшедший. Следом за ним выскочил еще один человек, этот странноватый парень, которого все называли спецом. Родригес вернулся к комиксу, но когда он снова поднял взгляд, Далтона нигде не было видно — а парень сидел на корчиках спиной к нему и закатывал что-то в густые заросли позади вагончика. Эндрике застыл неподвижно, стараясь не привлекать к себе внимания, а парень как-то украдкой огляделся и направился обратно в вагончик, вытирая руки о штаны. Родригес разрывался в нерешительности. Ему было уютно в гамаке, а все, связанное с этим парнем, действовало на нервы. Впрочем, по правде говоря, Далтон тоже. Этот офицер вечно старался узнать, чем он занимается, приезжал по поводу серьги в ухи, угрожал анализом крови, еще бог весть чем, и все только потому, что Родригес не вытягивался перед ним, так, словно ему в задницу воткнули кол. Тот или другой явно что-то замыслили, а это означало, что можно получить чему информацию. В таком забытом богом месте лишние сведения не помешают. Родригес осторожно выбрался из палатки в приглушённое освещение взлётно-посадочной полосы. Проходя перед самолетом, он поднял руку, и кто-то из наземной команды, кажется, пилоски, замахал ему и закричал, чтобы он отошел в сторону. Мысленно послав его к черту, Родригес направился дальше, пока что им еще было нечего делать. Энрике решил сперва заглянуть в вагончик и лишь потом осмотреть джунгли. Он хотел убедиться в том, что парень чем-то занят. Подняться в узкий вагончик, без окон, можно было по наклонному трапу. Родригес подергал дверь, но она оказалась заперта. А в правилах, черт побери, этого определенно не было. Он постоял в темноте, размышляя, и тут внутри раздались выстрелы. Энрике побежал к взлетно-посадочной полосе, размахивая руками так же нелепо, как и Далтон.